Глава двадцать восьмая. Марга лежала на берегу острова, раскинув руки. Ещё недавно это место было её отдушиной, маленьким кусочком нормальной жизни в бездушном океане. А теперь даже песок казался неприятно колючим. Русалка закрыла глаза и глубоко вдохнула. Ей хотелось уловить хотя бы слабый запах своего друга, но в носу оставался лишь солёный аромат воды. «Исправедливо, что Лорелеям не даны слёзы. Сейчас они пришлись бы кстати», — подумала она и почувствовала, как печаль разливается по телу, больно обжигает и пульсирует в поисках выхода. «Почему ты здесь? Ты убила его?» Из воды показалось красивое бледное лицо, обрамлённая белыми волосами. Бекай подплыла ближе и устроилась неподалёку от Марги. «Я знала, что ты придёшь за мной, сестра». Русалка приподнялась на локтях и посмотрела на только что прибывшую подругу. Песок падал с мокрой спины, от этого по коже пробегали мурашки. «Ты не ответила?» «Пленник убит?» Марга молчала. Ложь требует усилий, поэтому обмануть она просто не могла. Не сейчас. Бекай наверняка всё сама понимает. «У меня был план», — начала говорить Марга после нескольких минут молчания. «Я хотела уйти из племени и помочь ему добраться до земель, в которую он плыл на том проклятом корабле». «Ты готова была уйти из племени?» — вскинулась Бекай. «Бросить сестер? Обречь себя на вечное одиночество и все ради...» «Я всегда была одинока», — перебила ее Марга. «Бекка, опомнись. Это ты всегда была в центре внимания. Ты любишь шум, кораллы, жемчужины и побрякушки. Вокруг тебя всегда есть другие русалки. Но я не похожа на тебя». «Я живу в тёмной пещере, ни с кем не дружу, не люблю выплывать на поверхность, я не люблю быть русалкой». «Ещё эти ужасные волны...» Марго устало вздохнула. Ей казалось, что вся тяжесть и боль прожитых столетий обрушилась на неё. Она приблизилась к Бекай, посмотрела ей в глаза и повторила. «Я не люблю быть русалкой». Меня тяготит это существование. Ненавижу убивать. И еще больше ненавижу, что не могу сопротивляться этому инстинкту. Он, мой пленник, позволил снова почувствовать себя человеком, пусть ненадолго, но дал ощущение нормальной жизни. Рядом с ним я переставала быть жестокой маргой будто перерождалась на считанные часы. «Он же бросит тебя!» недоумевала Бекай. Ее голос стал жалостливым «Они всегда бросают. Неужели ты не понимаешь?» «Понимаю. Но это перестало иметь значение. Пусть уходит. Я просто хочу помочь ему». Русалки замолчали. Каждая Погрузилась в свои мысли, слова застряли в горле. Марга знала, что Беккай не поймёт её чувства. Бекка любит быть русалкой. Она наслаждается каждым днём, каждым мгновением и ни за что не променяет свою жизнь на людскую. Но Марга не просила понимания. Ей было достаточно того, что подруга не встаёт у неё на пути. «Так ты покинешь нас? Меня?» Голос Бекай дрогнул, и последнее слово она скорее прохрипела чем сказала. Марга неопределённо пожала плечами. «Прощаться не хочу. На территорию племени я вернуться не смогу. Но мы можем видеться за пределами, если ты захочешь, конечно. А если это зря?» «Что, если твой пленник в списках смерти?» «Ведь он оказался на корабле», — проскулила русалка с белыми волосами. Она цеплялась за любую ниточку, чтобы удержать сестру от безумного поступка. «Нет», — Марга замотала головой, — «ты сама прекрасно знаешь. Те, кто в списках смерти, умирают на земле. В воде же гибель находят случайные души нужные для населения в загробном мире. Если бы смерть хотела именно его душу, он не попал бы на корабль. А что, если просто не пришло время? Едва ты поможешь ему, как он окажется обречен. Значит, найду способ спасти его. Бекай. Ты... Русалка задохнулась и побледнела, и без того неестественно белая кожа Стала практически прозрачной. В глазах блеснул гнев. Ты готова пожертвовать своей жизнью ради него? Жизнью? Бека, о чём ты говоришь? Ты сказала, что спасёшь его. Марга озиралась, будто хотела найти ответ где-то на острове. Бека ухмыльнулась. Ты не знаешь легенду? Поверить не могу. Ты же собирала самые редкие и древние предания. Знаю. Мать спасла своё дитя от смерти. Она дала ей кровь, смешанную с тем, что дали русалки Ты не знаешь. Губы Бекай дёрнулись презрительной усмешке. Удивительно, что именно ты оказалась непосвящённой. Мне эту легенду рассказала няня, а ей её няня. Она передаётся тысячелетиями в нашем племени. Ты расскажешь, или мне придётся всё узнать самой?» Голос Марги приобрёл стальные нотки. Напряжение между сёстрами возрастало. «Мать дала дочери свою кровь, смешанную с кровью мёртвой русалки». Бека внимательно смотрела на сестру, явно наслаждаясь произведённым эффектом. «Русалки!» которая слышала шепот волн и погибла от руки сестры. А значит, тебе придется отдать свою жизнь ради этого жалкого существа, да еще и найти ту, что согласится убить тебя. Теперь настала очередь Марги побледнеть. Она ловила ртом воздух и не могла произнести ни слова. Значит, «И Диану способна спасти только она». Руки дрожали. Марга ощущала, как её охватывает паника. «Ну? Ты всё ещё хочешь помочь своему пленнику?» насмешливо спросила Бека. «Давай вернёмся в племя. Оставайся. Я никому не расскажу, что случилось. Мы сможем жить, как прежде, сестра». «Прошу тебя». Марга видела, как шевелятся губы подруги, но её слова разлетались вместе с ветром. Она почувствовала, как Бекка коснулась её руки. Невидящим взглядом Марга посмотрела куда-то сквозь сестру и нырнула в воду. Бекка тут же нагнала её и резко схватила за запястье. «Если ты уплывёшь, Я должна буду рассказать обо всём Верховной Русалке. Ты предала нас, наше племя, меня. Ради никчёмного мальчишки?» Её голос перешёл на виск. Взгляд Марги резко прояснился. Слова Бекай, будто отрезвили её, вывели из оцепенения. «Ты тоже предашь меня. Едва произнесёшь хоть слово Верховный. Ты предашь меня». Марга быстро поплыла прочь, пока красивое бледное лицо Бекки приобретало серый оттенок злости.